Обвиняемый Аннибал де Коканас. Сейчас вам будет предъявлено обвинение, по которому вы арестован. Приговор, вынесенный судом Венсена по делу Аннибала Коканаса, уличенного в отравлении, ворожбе и черной магии, и в преступном заговоре. Против его величества, названный как Анас, Имеет быть направлен из тюрьмы на Гревскую площадь, Где и будет обезглавлен, А его имущество конфисковано, Леса срублены, замок разрушен. Господин, как и нас. Вот мы и в часовне. Ваши дамы сейчас подойдут. Прекрасно. Прекрасно. Темновато немножко. Лямоль. Лямоль, ты здесь? Да. О, слава Богу. Ну, выходи. Ходи, где ты спрятался? Мы одни. Аннибал. Генриетта. Аннибал, любовь моя. Генриетта. Герой мой. <свист> боже, что это? Норма. О боже, <свист> что с тобой? Я с тобой, Лямоль. Лямоль, Лямоль, в чем дело, господа? Скорее лошади ждут. Скорее, скорее. О, Лямоль, ты весь в крови. Боже мой, вставай. Пора бежать. Они сейчас придут. Ну, вставай. Ты умоляю тебя. Лямоль, нельзя терять времени. О, Боже, что О. они с тобой сделали? Мы с тобой не учли, на что способен Екатерина, Аннибал. У меня раздроблены все кости. Мое тело сплошная рана. Скорее, скорее же, господа, нас могут застать. Друг, не унывай. Я сильный, я унесу тебя. Посажу на лошадь перед собой. Только пойдем, пойдем скорее, пойдем. Амоль! Аня, умоляю тебя. Умоляю. Моя королева, я любил тебя. Помни обо мне. Нет. Нет. Генриетта, что делать? Генриетта? Прощайте, моя королева. Анибал, ты должен жить. Беги. Прощай, друг. Господа, больше нельзя ждать. Господа, часовые, бегите, они бал. мне счастье знать, что ты свободен. Неужели ты хоть на минуту подумал, что я оставлю тебя? А -а -а. Ля моль. Они бал. Они бал. Ему размозжили ноги. Генриетта. Он не сможет даже подняться на эшафот. если я не поддержу его. Я горжусь тобой, Аннибал. Я горжусь, что ты любил меня. Я благодарю тебя, Генриетта. Прощай. Я не хочу жить. Я не хочу жить. Бегите, скройтесь. Идут часовые священники. Бегите же, сударыня, бегите! Помните о нас! Лямоль. Да, Аннибал. Я осторожно возьму твои руки в свои. Я... не причиню тебе боль. Вот так мы ее и встретим. Вдвоем. Вместе. Кого? Ее. Смерть. Смерть.